Эпизод 102. Нурмарка. 12 июля 1944 года. С человеком во имени Эвен Юль. Как и другие ребята из Сопротивления, он с недоверием отнесся к моей истории. А впрочем, как иначе к ней относиться? В правду о том, что я солдат, которого разыскивают за убийство, поверить куда сложнее, чем в то, что я дезертир с Восточного фронта, перебравшийся в Норвегию через Швецию. К тому же они проверили по своим каналам и выяснили, что человек по имени Синдра и вправду предположительно перебежал к русским. Умеют же эти немцы вести архивы. Я говорю на достаточно нейтральном букмоле, наверное, потому что вырос в Америке. Но никто не удивляется, как это я, Синдро Феуке, Вдруг так быстро избавился от своего Гюдбрансдальского говора. Родился я в крохотном норвежском городке, но даже если бы мне довелось встретиться с кем-нибудь, кто знал меня в юности... Юность. Господи, она была всего три года назад, а кажется, что целую вечность. Уверен, меня бы не узнали. Настолько сильно я изменился. Чего я действительно боюсь, так это вдруг встретиться с кем-нибудь, кто знает настоящего Синдра Феуки. По счастью, он родом вообще из какого-то горного хутора, но вдруг мой обман раскроет кто-нибудь из его родственников. Эти переживания не отступали от меня, поэтому легко представить себе мое удивление, когда сегодня мне приказали убить одного из моих... Феуки, собственных братьев-квислинговцев. Это задумывалось как проверка, действительно ли я перешел на сторону сопротивления, или был послан, чтобы внедриться в их ряды. Мы с Даниэлем едва сдерживали смех. Да лучше и придумать было невозможно. Меня просили просто-напросто убрать с дороги тех, кто может меня выдать. «Я прекрасно понимаю, что командиры этих лесных вояк высоко ценят братские узы, несмотря на войну». Но я решил поймать их на слове, пока они не передумали. Как только стемнеет, я поеду в город, возьму свой пистолет, который вместе с военной формой лежит на вокзале в камере хранения, и тем же поездом отправлюсь на север. Я помню, как называется ближайший от дома феулки поселок, а там порасспрошу.